Вампиры привели Эшара не к Ранчестерам, а в подвал пустынного магазина, узкая дверь которого вела в черноту проулка. Достав из жилетного кармана ключи, Ранчестер отомкнул два висячих замка, и они оказались в тесной комнатке, уставленной до потолка пыльными ящиками. В рассеянном полусвете, падающем из окна, в углу можно было рассмотреть старую мойку для посуды, чья ржавая помпа вырисовывалась во мраке, напоминая огромное искалеченное насекомое. Эрнчестер зажег керосиновую лампу и двинулся к следующей двери, наполовину скрытой ящиками. Замок с нее был сорван ломом вместе с петлей, причем, судя по царапинам, совсем недавно. Запах сырости и гниения стеснил грудь, когда они спустились по винтовой лестнице в подвал, который был... насколько мог судить Эшар, куда шире, чем само строение, и, несомненно, старше. Арки из тесаного камня поддерживали закопченный потолок. В дальнем конце помещения обнаружились две пары ставней, скрывающих, надо полагать, окна, целиком утопленные в грунт. С той стороны окна забраны решетками, заметил граф, снимая с гвоздя у двери старомодный ключ с длинным стволом. даже если сорвать замки, это ничего не даст. Хлоя, милая, будь любезна, принеси пальто доктора Эшера. И мое заодно». Белокорая вампирша бросила на него сердитый взгляд, отчего ее ангельское личико стало почти детским. «Боишься оставить меня с ним наедине, голубчик?» – насмешливо спросила она с акцентом. свойственным обитателем примерно дюжины улиц в районе церкви сент мэр элли Оглянулась на Эшера, освещенная керосиновой лампой, которую они прихватили с собой этажом выше. «И не думай, что эта побрякушка на твоей глотке тебя выручит, профессор. Кровь можно пить и из вен, сам понимаешь». Издевательски поцеловала руку, обожгла ледяными губами. Затем повернулась, прошелестев шелковыми юбками, и канула в темноту. Эшер обнаружил, что его давно уже знобит. В подвале было сухо, но дьявольски холодно. Эрнчестер стоял рядом с лампой в руке и хмурился на черную щель входа, в которой, надо полагать, исчезла девушка. Хотя Эшер так и не увидел, как она ушла. Движения ее были практически неуловимы. Как у Исидра. Дерзкая девчонка. Редкие брови Арнчестера странным образом топорщились в прыгающем свете. Конечно, дело тут не только в воспитании. Весь мир изменился. Такое впечатление, что теперь никто не знает, как себя вести. Он поставил лампу на пол и подержал руки над столбиком горячего воздуха, поднимающегося из ее стеклянного горла. «Антея пошла искать Исидра», — продолжил он момент спустя. «Никто из нас не одобрял его плана поимки убийцы. О причинах вы, видимо, догадываетесь. Но теперь, коль скоро он вас нанял, я согласен с ней, что убить вас было бы просто нечестно. Не говоря уже о том, что вы фактически мой гость». Усталые голубые глаза сосредоточенно разглядывали Эшера. словно подыскивая хотя бы еще один довод. «Я полагаю, Гриппен тоже был против?» — сухо спросил Эшер. «О, никакого подсчета голосов здесь быть не могло», — совершенно без иронии сказал граф. «Дон Симон всегда жил по своим законам. Он был единственный, кому пришло в голову нанять человека. Но он весьма высоко себя ценит и просто не замечает какой-либо оппозиции. Эшер потер плечо, ноющее после удара о стену. Он мог бы и упомянуть об этом. Каменный пол под ногами задрожал, стекло лампы задребезжало в жестяном гнезде. «Здесь неподалеку проходит подземная железная дорога», объяснил Ренчестер, когда грохот стих. «Когда ее строили, мы боялись, что туннель пройдет через это укрытие». Подобное случилось с подвалом на соседней улице. Правда, он был глубже, чем этот, и без окон. Там когда-то находился винный погреб таверны, сгоревший во время пожара. Потом это место замостили и о подвале забыли. Таких укрытий довольно много в старом сити. Некоторые восходят еще ко временам римского владычества. В том подвале, о котором я говорил, было ужасно сыро и неудобно. Так что, когда рабочие на него наткнулись, спящих там не оказалось. Эшер задумчиво огладил усы и направился по вымощенному плитами полу к стене, возле которой стоял гроб. Открыв его, он обнаружил лишь выгоревшую обивку, да прилипшие кромкам обугленные клочки материи. Дно было устлано тонким слоем пепла. Интересно, в какой усыпальнице они похоронили останки. Сент Сенблейдс, вне всякого сомнения. Странно, что после стольких лет они еще придерживаются этого обычая. Или не так уж и странно. Он установил крышку на место и обернулся. «Значит, замки на ставнях были открыты, когда вы нашли тело Денни?» Ренчестер коротко взглянул на закрытые ставни – потом снова на пустой гроб. Секунду он, казалось, решал для себя, может ли он говорить откровенно с человеком. «Да», — наконец проговорил он, «ключ лежал на подоконнике». Эшер подошел к ставням, потрогал замок и взглянул через плечо на вампира. «Но сами засовы не потревожены?» «Нет». «Но есть ли кто-нибудь, бродяга или грабитель?» пролез бы в подвал, он бы первым делом открыл ставни, чтобы осмотреться. А что, где-нибудь в здании были замечены следы грабежа? Открытые шкафы? Выдвинутые ящики?» «Нет», — согласился Ранчестер. «Думаю, что нет. В точности я вам этого сказать не могу. Можно спросить Антею».